Территория Ордена. База. Латинская Америка. Вторник. Третье июня 2021 года. 15.16. Установив обновление всем жаждущим в кубиках и кабинетах архива и записей задумчиво возвращаюсь на рабочее место. И исполненный праведного желания в дальнейшем подобную рутину переложить на кого-нибудь еще, в идеале на самих пользователей. которым оно необходимо, сочиняю проектик документа, каковой и перекидываю Гранту и Исабель на предмет оценить возможность воплощения этого дела на практике. Исабель, как я и ожидал, через 15 минут отписывается, технически, без проблем, один драйвер и два скрипта. Грант, отпустив в личке пару замечаний насчет склонности некоторых самим искать себе лишние трудности, плотно редактирует черновик так, чтобы он хотя бы в первом приближении напоминал корпоративный шаблон рационализаторского предложения. И вставляет красоты для небольшую таблицу с отфонарными данными, а к ней пару солидных графиков, изображая по предварительной оценке прямую экономическую выгоду от внедрения означенного предложения. Затем документ согласно регламенту отправляется начальству повыше. Ну а еще часа два спустя, ближе к концу смены, в почтовый ящик падает следующее внеочередное письмо с пометкой «Срочно». Текст короткий. Вас ожидают в 17.30 в третьем конференц-зале, а подпись мне незнакома – Терри Кресс, которая из орденских структур за ним стоит без понятия. В лицо, скорее всего, знаю, как и всех обитателей базы, благочисленность таковых смотри выше. Но по делу прежде не пересекались. Впрочем, если вдруг даже он не местный, ничего страшного тут нет. Да, с шишками статусом высшей донной мне общаться особо не приходилось, однако заранее таких боятся как-то не в моих правилах. К назначенному часу являюсь стеклянный дом на второй этаж, благо маршрут хорошо знакомый. А вот и неожиданность номер раз. Перед дверью дежурят две личности бледноватого для новоземельных тропиков вида. Ни задохлики отнюдь, метра по два каждый и шкафообразного сложения. Однако кирпичной выразительности физиономии не могут похвастать кирпичным же загаром, который в новой земле служит отличительным признаком старожилов. Спиков, индусов и прочих негров с китайцами, разумеется, сие не касается. А вот мигрантов Гринго из толпы уже с хорошей вероятностью могу выделить и я. Пояснение. Спики, от искаженного спик. В Америке прозвище мексиканцев, в широком смысле, всех испано- и португалоговорящих, сиречь латиноамериканцев. Гринго, изначально в испанском, просто иностранец, а в Латинской Америке, века этак с 19 обозначение белых людей. Сперва скорее в киплинговском смысле данного термина. Одеты в легкие просторные костюмы курортно-белых тонов и 10 против одного, что под пиджаком у каждого прячется не только ствол, но и броник. Класса это первого-второго по отечественным нормам. Обычный предмет парадно-выходного прикида для шкафчиков из vip security Ствол-то оно ладно, на базе каждый орденский сотрудник на службе обязан носить армейскую униформу и как часть таковой табельный пистолет. Вот иные его и носят. Хотя не спорю, есть и умеющие вполне профессионально с таким обращаться. Сам я, увы, до профи не дотягиваю, ни со служебным, ни с личным стволом. А вот в бронежилетах я пока что наблюдал только патрульных на выездах, и то не всякий раз. «Вам назначено!» Интересуется правый шкафчик, когда я изъявляю желание войти в охраняемую дверь. «На 2.30», отвечаю. «Что в здешних сутках 30 часов с небольшим хвостиком, это я умом вроде как понимаю». А вот привыкнуть ко всем следствиям данного факта, в частности, что 17.30 это не полшестого вечера, как в Старом Свете, а полтретьего, с самого разгара дня, такое удалось далеко не сразу. До сих пор случаются конфузы. Тогда ваш иди пожалуйста. пожимая плечами, передаю пластиковую карточку. Взгляд на нее, на меня. Сканера для считывания штрих-кода у охранников нет, а без него только фото с мордой и сверишь Ну и еще пропечатанное имя со списком дозволенных персон. Затем документы возвращают и голос подает уже левый шкафчик. Сдайте оружие, будьте любезны. Это почему еще, интересуюсь я. Согласно правилам внутреннего распорядка базы, табельные пистолеты мы обязаны все время иметь при себе. В ответ получаю вежливо резиновую улыбку. А мы, согласно правилам нашего внутреннего распорядка, обязаны не допускать вооруженных персон навстречу сохраняемым субъектом Левый шкафчик отодвигается и кивает на стул, на котором уже лежат две кобуры. Не отличного неуважения, мистер. Что ж, видимо охраняемая шишка званием действительно повыше донной кризис А в столкновении двух уставов прав тот, у кого на погонах звездочек больше. И это всяко не я. Снимаю с ремня кобуру. Пытался во время оно уломать начальство выдать мне классическую правительственную модель имени Джона Мозеса Браунинга. Но служебный регламент победил и пришлось смириться с обычной М9. Так-то ничего против береты не имею, нормальный пистолет, просто кольт в руке ощущается лучше и приятнее. Ладно, в личной коллекции у меня один такой имеется, как бы хватит. Положив кобуру рядом с остальными, шкафчик подчеркнутый нейтральным тоном замечает. Из кармана тоже пожалуйста. О, теперь верю, телохранители настоящие. А то бравые хлопцы из охранной службы и их коллеги-патрульные, набранные орденом главным образом из армейских частей и с армейским же распорядком деятельности, в восьми случаях из десяти в упор не замечали в кармане револьвер последнего шанса. Аккуратно извлекаю леди Таурус, каковая тоже остается на стуле, после чего шкафчики наконец допускают меня в охраняемое помещение. Справа за столом сидят двое в такой же, как у меня, песчаной повседневке. СБшник шепрели профессионально незаметный, из особых примет, разве что дурная привычка грызть карандаш. И полноватый товарищ в полароидных шестиугольных очках. Морда лица смутно знакомая. Виделись то ли в здешнем ресторанчике, то ли на пляже, то ли просто в коридоре. Слева двое в светлых в тонкую полоску костюмах от какого-нибудь Армани. Лощеный хлыщ лет тридцати с хвостиком, поперек лба размашистой клинописью начертана. личный секретарь. И явно тот самый особо охраняемый субъект из больших боссов. Блекло-седой, костистый, во взгляде гуляет непривычно в местных в вьюга. Несмотря на усилия лучших врачей, личных тренеров-диетологов и опытных визажистов, видно, что дедушки хорошо за 70. И еще видно, что большой босс и секретарь, как и те два шкафчика у двери, не слишком часто загорают на новоземельном солнышке. Занятно. Присаживайтесь, Влад. Кивая Трейли на свободный стул между собой и лысеющим очкариком. «Вы с знакомы?» «Смутно!» Вместо меня отвечает тот и протягивает руку. «Не удивляйтесь, приглашение о встрече подписано мной, поскольку ваш вопрос обсуждался в моем кабинете. Теренци крес экономический отдел. Владимир Щербань, отдел материально-технического обеспечения. Аккуратно сжимаю вялую ладонь. Ну да, ясно, почему мы, обитая на одной небольшой базе, слабо пересекались». С экономистами и прочими бухгалтерами меня объединяет разве только подпись в зарплатной ведомости. А это наши гости из... Рейли запинается. Похоже, не уверен, нужно ли меня посвящать в ненужные подробности. И секретарь Биг Босса заполняет паузу. Из отдела общей стратегии. С дежурной вежливостью сообщает он. Я Руперт Веллингтон атенбора младший. Лучше просто Руперт. Магнус Гендерсон. Холодно и кратко представляется босс, наклонив голову на целых 3 мм. отвечая легким кивком. Благо в Ордене приняты американские демократические порядки, которые такое вполне позволяют. Пусть даже собеседники из явной аристократии. А у Гендерсона вон слева на лацкане поблескивает киноварная полоска с золотым окаймлением наградная планка кавалера Ордена Британской Империи. То бишь здесь сидит цельный сэр. И жду, что будет дальше. Вопросы пока задавать рано. Вам, Владимир, будет любопытно ознакомиться с этим документом. Хлыщ от Энбора передает мне распечатку. В отличие от многих англоязычных и вообще иностранцев, вип-секретарь правильно выговаривает мое имя. Оно, конечно, для них будет попроще фамилии. Опять же, я только что сам представился, а уши у него по должности должны работать более чем прилично. Но все же отметить стоит. Распечатка процентов на 80 совпадает с распредложением, которое писал я, а редактировал грант. Графики с таблицами другие, есть пара отличий и в тонкостях процесса, где меньше внимания уделено защите от стороннего взлома и больше защите от дурака, но суть, суть безусловно та же самая. А вот дата на документе недельной давности и подпись незнакома. «Великие умы сходятся», цитирую кого-то из мудрецов Старого Света. «Сэр Магнус улыбается одними губами и едва заметно, взгляд остается столь же холодным». В таком случае вам, как великому уму, и предстоит проверить сие рационализаторское предложение на практике. Готовы отправиться в небольшую командировку? Эээ, вот так сразу? Нет, ясно, что меня сюда пригласили не для консультации и советов, но с места и в карьер. Опять же, начальство у меня несколько другое. Ну да, вот только с колокольней дедушки Гендерсона может статься не видно особой разницы между мной и донной кризи. В смысле положения в ордене. Так-то он близорукостью не страдает. Масаракш. Когда подобные шишки задают подобные вопросы, ответ очевиден заранее. Не могу тут возразить и я. Но вот поинтересоваться некоторыми явными несообразностями могу и делаю это. Скажите, а что в данном предложении потребовало такого вот совещания нынешним составом? Краткое молчание смешок мешок СБшника Рейли. А я предупреждал. Вам с места виднее, Шепард. Безразлично ответствует от инбора и достает из кармана пиджака кожаный бумажник. Из бумажника извлекает два фиолетовых прямоугольника гибкого пластика, каковые протягивает шепу. Hmm. В первый раз вживую вижу игральные карты пятисотенного достоинства. Пари на меня уже заключали, наблюдал, но на существенно меньшую сумму. А большой босс тем временем отвечает на мой вопрос. совещание как вы верно догадались, потребовали обстоятельства. Был вариант сыграть вас в темную, просто отправив в командировку, не ставив в известность о подробностях ни вас лично, ни ваше здешнее начальство. Однако, во-первых, время поджимает, а во-вторых, паны Владимира... Ого!» Вип из небожителей даже озаботился выучить пару слов по-украински «неожиданно массаракш». И это при том, что в id в персональном досье и ECV, у меня стоит от отфонарная транслитерация «Владимир Щербани». Спасибо, сари Пошутила называется при регистрации. Интеллигентка питерская. Вы иногда склонны искать нестандартные решения, что полезно для одиночки, но может помешать группе. Еще вопросы. Подробности работы группы мне, разумеется, знать не следует. Разумеется. Вам следует только знать, что она работает по своим задачам, а ваше дело – строго следовать командировочному предписанию и не слишком интересоваться прочим. Ага, то бишь первую скрипку в этом оркестре играть не мне. Переживу ли я подобное унижение? Да расплюнуть, нарциссизмом не страдаю. Но это что касается меня. А вот относительно операции в целом, похоже, мое участие в ней является моментом столь существенным, что большой босс озаботился лично провести идеологическую накачку. Вывод раз. На операции требуется не любой компьютерщик, владеющий тайным искусством установки программных обновлений с внешнего носителя, запуска драйверов и создания скриптов с настройками вручную под конкретное рабочее место. Таких знатоков софта и приложений среди нашего брата, ну не каждый первый, но 9 из 10 точно справятся. Были бы права. Там на операции нужен конкретно я. Великих программерских умений для дела не требуется. Да и не связан предложенный рационализаторский процесс с теми сторонами компьютерных наук, где я могу действительно считаться экспертом. Значит, нужен я не как программер. И при этом мне прямым текстом заявлено, что мое дело только и исключительно компьютерное хозяйство. Всем прочим займется группа прикрытия, у которой я должен лишь не путаться под ногами. Ловушка для дураков из киноклассики? Такой сюжет предполагает, что меня примут за условного агента 007. тогда как в действительности я совершенно левая персона, никаким боком к искомому делу не относящаяся. Не сходится. По замыслу операции нужен, как следует из вышеизложенного, именно я, Влад Щербань из маттехотдела. Значит что? Правильно. Ловля на живца. Потенциальная цель должна будет опознать во мне именно меня. И этим фактом озаботиться настолько сильно, чтобы предпринять какие-то действия и тем самым навести на себя мое прикрытие. Интересно, у прикрытия будет дополнительная задача сохранить меня целым и невредимым? Если спрошу, мне ведь на голубом глазу Салгут, что конечно же с меня ни один волос упасть не должен. И Салгут такие мастера по развешиванию лапши на уши, что поверю вопреки всей своей паранойи. Ладно, Масцаракш, оставим пока этот вопрос на прокачку той самой паранойи, которая порой заставляла меня делать лишние телодвижения, но ни разу не повредила. И подумаем лучше вот о чем. Почему при виде меня некий клиент должен зашевелиться? А потому что у него есть информация о моем участии в кое-каких интересных делах из недавнего прошлого и о моей настоящей роли в их раскрытии. А информация это категории даже не для служебного пользования, куда как повыше. Отметим, что подобное обо мне знают немногие, за пределами ордена вроде как и вообще никто. Вывод 2. Раз командировочное предписание мне выправляет большой босс Гендерсон самолично, а не мой непосредственный начальный грант и не те подчиненные Донны Кризи, кому это формально полагается, то операция, по мнению больших боссов, должна зацепить одного из имеющих доступ к моему секретному досье. Иными словами, клиент, которого мы для определенности обзовем переменной Z, персона из разряда крупных и высокопоставленных. Если работать предстоит в Портофранко, а Бригитты Ширмер в группе прикрытия нет, то фрау сверхштатный следователь тамошнего отделения патрульной службы сильно обидится. Потому как охота на высокосидящих крыс, каким рисуется и ее конек, и можно сказать призвание. Готов посочувствовать, но предупреждать права не имею. Хотя бы потому, что как раз у Ширмер информация обо мне есть, ибо она-то меня на ряд задач из тех особо интересных в свое время и ориентировала. Глубоко неофициально, по горизонтальным связям и без согласования с начальством, да и нет над ней настоящего начальства. Одно слово – штази. Орденским СБшникам до нее кашлять и кашлять. Последний вопрос будет уже скорее к вашему ведомству, Терри. Поворачиваюсь к озадаченно моргнувшему экономисту Крессу. У служащих патрульных сил коэффициент оплаты боевых выездов от 2 до 4, в зависимости от оперативной обстановки. А какая тарифная сетка в данном вопросе у отдела Каких еще боевых? Опережая Кресса встревает рель Ты по плану мирный компьютерщик, Влад, и забавляться с личным пулеметом будешь только во внерабочее время. И не на казенные средства, добавляет Кресс. А то взяли моду включать в командировочные расходы аренду тира и оплату патронов. А отбиваться от противника по плану я тоже должен за личный кошт. От какого противника твое дело компы, все прочее сделают без тебя? Криво усмехаюсь. Шеп, я-то тебе верю. Но противник в ваш план не посвящен, а моей более чем скромной роли ему предварительно никто не сообщит. Отсюда сделай выводы сам. Посему ствол я с собой обязательно прихвачу, а надбавку за риск извольте провести официально. И еще. Если обо всем этом, кто хоть намеком проболтается саре пусть пеняет на себя. Я-то буду уже далеко, а она-то расстройство скормит неудачника акулом При полной поддержке всего женского и половины мужского состава базы. Смешок Гендерсона и явное удивление этим смешком на лице секретаря. Будет вам надбавка, Влад, и премия будет, если операция даст нужный результат. А теперь позвольте пожелать вам всего наилучшего. Кажется, рабочий день у вас уже закончился, и дома ожидает супруга со столь интересным характером. Ваша правда. Поднимаюсь, наклоняю голову, и при виде орденского босса, жмурящегося, словно сытый удав, не могу удержаться от еще одной классической цитаты. Доброй охоты всем нам.